И. Иван да Марья. Непременные персонажи народных сказок. В одной из них повествуется, как малых несмышленышей Ванюшу и сестренку его Машеньку разлучила судьба злодейка. Она же и свела их вместе, но уже достигших юношеской поры. Не ведающие о своем родстве, Иван и Марья полюбили друг друга, стали мужем и женой. Когда же прознали вдруг о неумышленно совершенном ими святотатстве, они, чтобы никогда не разлучаться, обратились в цветок с двойной окраской. Так и зовется он в народе — Иван да Марья. На Руси самыми распространенными именами едва ли не во все времена были Иван и Марья, русский вариант Марии. Приводимые вместе, они призваны олицетворять русскую пару близких друг к другу людей — тесных ли дружбу юных ли влюбленных или живущих в ладу супругов. «Какая Марья без Ивана?» — вслед за песенным словом можем спросить и мы. И, как справедливо утверждает другая песня, «Иванами да Марьями гордились мы всегда». Иван непомнящий. Беглецы с каторги, крестьяне, бежавшие от произвола помещика-крепостника, Солдаты, не вынесшие тяготрекрученные и прочие беспашпортные бродяги, попав в руки властей, тщательно скрывали свое прошлое. На допросах они называли себя Иванами, уверяли, что происхождение родства своего не помнят. В полицейские протоколы так и вписывалось «непомнящие родства». Юридическая формула трансформировалась в прозвище «Иван непомнящий», Перерослав поговорку Иван родства непомнящий применительно к тем, кто отрекается от своих привязанностей, дорогих ему прежде людей. В литературной речи эти слова наполнились более емким смыслом: человек без идей, убеждений, чувства святого, а то и отрекшийся от своей родины. Чехов в очерках «Остров Сахалин» замечал: у бродяг самое употребительное имя Иван а фамилия «Непомнящий». Там же писатель рассказывает об одном несчастном, который бежал из военной службы по глупости и стал бродяжить, называя себя «непомнящим родства». «Я не со всяким встречным связываюсь», писал Салтыков-Щедрин в книге «За рубежом», «и предпочитаю быть осторожным с людьми, непомнящими родства». И Еремиада. В переносном смысле, с явной иронией, горькая жалоба, плач, стенание. Слово образовано от имени ветхозаветного пророка Иеремии, которому, по-видимому, безосновательно приписывается библейский текст книги «Плача». В ней Иеремия оплакивает разрушение вавилонянами священного Иерусалима, Стенает по поводу жестоких насилий, чинимых победителями над мирными жителями. «Мы изливаем целые иеремиады, негодуем, грустим, что наши смутные представления о деревенском рае не оправдались». Цитата взята из очерков русского писателя-народника Златовратского. Иерихон. Иерихон — город Пальм один из самых древних городов Палестины и мира. Он возник еще за семь тысячелетий до нашей эры и сразу же был обнесен городской стеной. Библейский миф передает, что евреи на пути в Палестину из египетского плена осадили Муавитянский город и но защитники уверенно чувствовали себя за мощной твердыней. Неизвестно, как бы обернулось дело, не приди Бог на помощь осаждавшим. Они исполнили весь предписанный им свыше ритуал, громко и разом воскликнули и пали неприступные стены. Отзвук сказочной истории породил крылатое выражение и ерихонские стены. Смысл его — неожиданное сокрушение чего-то казавшегося неприступным, неодолимым. Мир Исаака Ньютона, который 300 лет стоял несокрушимой твердыней современной цивилизации, рухнул перед критической мыслью Эйнштейна, как и ерихонские стены. Бернард Шоу «Горько, но правда». В ритуальном действии, приведшем к взятию Ерихона, особая роль отводилась громогласным трубам. Под их звуки осаждавшие многожды обходили Иерихонские стены. В назначенный срок, как скоро услышал народ голос трубы, он воскликнул громким голосом. И, как мы только что рассказали, городская стена обрушилась до своего основания. Отсюда слова «труба» и означают очень сильный трубный голос. В «Молохе» Куприна об одном из персонажей говорится. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. При этом огромного роста, рыжий и голос, как труба иерихонская. Икар. В замечательном мифе греческой древности рассказывается об афинском архитекторе и изобретателе Дедале и его юном сыне Икаре. Оба они на Крите были заключены в знаменитый лабиринт, ранее построенный Дедалом. Выбраться из хитроумного сооружения было делом невозможным. По преданию, Дедал сделал себе и сыну крылья из птичьих перьев, слепленных воском. Беглецы взмыли в воздух. Дедал предупредил Икара, «Не смей приближаться к солнцу», но юноша, упоенный полетом, забыл о запрете. Огненные лучи солнца растопили воск на его крыльях, и Икар рухнул в воды Эгейского моря. Имя Икар стало нарицательным. Так называют, вернее величают, человека пытливого, вторгающегося в область непознанного, а потому сопряжённого с опасностью. Илья Муромец. Русский былинный богатырь, поэтический образ которого является олицетворением и символом русского народа. Ни об одном из других эпических героев не сложено столько произведений устного творчества, сколько о могучем витязе Илье Муравленине. Илья, крестьянский сын исполинской силы, посвящает себя бескорыстному служению родине и народу. Он оберегатель своей земли, защитник бедного люда от притеснителей, победитель идолища Поганого и соловья-разбойника, избавитель Святой Руси от нашествия различных вражьих полчищ. Образ великого богатыря земли русской воспринимался и многими европейскими народами как национальное воплощение силы, храбрости и достоинства русского человека, воина. Иов. Еще одна древняя сказка. Жил в Иудее очень хороший и очень счастливый человек по имени Иов. К тому же он был самый благочестивый, самый добродетельный, самый богатый из всех людей на Востоке. Бог просто не мог нарадоваться, глядя на него. Но как-то сатана заспорил с Богом. По его убеждению, стоит лишить Иова богатства и счастья, как он утратит и веру в Бога, и все свои достоинства. Чтобы доказать сатане его неправоту, Бог позволил ему разорить Иова, наслать на него страшную болезнь проказу, умертвить его детей и сгнать из родного города. О финале этого благочестивого вымысла вы уже, вероятно, догадались. Бог оказался прав, Иов сохранил веру в Бога, сатана был посрамлен, После постигших Иова суровых испытаний, Господь его возвысил, обогатил вдвое, дал ему десяток детей, даровал счастливую жизнь. Имя Иов с добавлением эпитетов «многострадальный» или «бедный» стало нарицательным для обозначения человека, стоически переносящего жестокие удары судьбы, а также бедняка, нищего. С Иовом, например, сравнивает себя Тевье-молочник —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 Понятно теперь, откуда родилось предание о его страданиях. Ирод. Ирод I, лицо историческое, занял престол Иудеи с помощью римских войск. Мнительный, властолюбивый, он лишал жизни всех, в ком видел своих соперников. Евангельская легенда приписывает Ироду и массовое истребление мальчиков в возрасте до двух лет в городе Вифлееме. В чем же провинились малые дети и почему именно из того городка? Оказывается, в народе шла молва о рождении именно в Вифлееме Иисуса Христа, который освободит евреев от власти Рима и его ставленника. Чтобы не допустить этого, Ирод учинил кровавую расправу. Возникло выражение избиения младенцев, которое затем стало и наказанием. Убедительная победа обычно просто в споре какого-либо человека над своими слабыми, как младенцы противниками. Ну а имя Ирод — бранное нарицательное слово, стоящее по смыслу в одном ряду с такими словами, как мучитель, истязатель, изверг, злодей. «Ты людей убивать, сукин сын, я тебе покажу, Ирод проклятый!» с угрозой восклицает персонаж из лесной глуши Куприна. Другой литературный герой — Чехов, скрипка Ротшильда, иронизирует. Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пиявки пожалел — Ирод. Кстати, сын Ирода I, правитель Галилеи Ирод Антипа, также вошел в историю как жестокий и коварный тиран. Церковные тексты приписывали ему казнь Иоанна Крестителя и глумление над Христом. Такая вот династия. Иуда Едва ли не самым презренным предателем в истории считают Иуду Искариота. По евангельским рассказам он выдал врагам своего учителя Иисуса за 30 серебряных монет. Имя Иуда сделалось бранным словом, синонимом лицемерного изменника. Образ продажного отступника, действующего под маской дружбы, расположения, отнесен к разряду вечных, интернациональных. О нём вспоминают, с ним сравнивают и литературных героев. Этим именем в народе ославляют подлых, продажных людей. А где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе? Пушкин, Полтава. Из новозаветной легенды возникли фразеологизмы «Поцелуй Иуды, Иудина лабзание. Иуда сказал страже, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его» и, подойдя к Иисусу, поцеловал его. Эти слова характеризуют проявление коварной лицемерной лести, предательской ласки. Тридцать серебряников. Иуда спросил врагов Иисуса, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать серебряников. Отсюда иносказательно цена предательства. Иудушка Головлев Сатирик Салтыков-Щедрин в романе «Господа Головлевы создал выразительнейший образ Парфирия Головлёва, ханджи и хищника, добродетельного истязателя, фальшивого болтуна и вероломного святоши. Автор подобрал ему и прозвище «Иудушка», подчеркнув тем самым его духовное родство с евангельским иудой. В «Иудушке», а по другому прозвищу «Кровопивушке», Перед нами предстает социальный тип помещика-крепостника времен нарождающегося капитализма. Образ Иудышки передовая интеллигенция того времени назвала бессмертным, расценила как символ эксплуатации и угнетения человека-ненавистничества и реакции, двурушничества и лжи.